«Селим пропал!» Матильда плакала на другом конце провода, и Аиша не понимала, что говорит мать. Она зашла на почту в Рабате, чтобы позвонить родителям и сообщить, что она еще немного задержится у Манет. Но Матильда сразу сказала «Селим пропал», и Аиша не решилась говорить о себе. Она стала расспрашивать мать, когда брат ушел из дома, звонили ли они его друзьям, есть ли у них какие-нибудь предположения, куда он мог отправиться. В ответ Аиша слышала только рыдания и всхлипы. «Он украл у меня деньги. Ты только подумай. Он украл мои деньги!» — возмущенно проговорила Матильда. «Ты связалась с полицией?» — спросила Аиша. «С полицией? Не следует вмешивать в это дело полицию!» — ледяным тоном отрезала Матильда. «Грязное белье следует стирать, не вынося из дома. Никому ничего не говори, слышишь? Если кто-нибудь спросит, скажи, что Селим в Ильзасе, и у него все хорошо». Мехди ждал ее снаружи на террасе кафе, под аркадами на авеню Аллая бен Абдалы. Когда она вернется с почты, он пригласит ее к себе в квартиру на Багдадской улице в двух шагах от древних ворот баб эр Он уже несколько дней только об этом и думал. Он представлял себе, как Аиша будет сидеть на диване в гостиной, скрестив ноги и смиренно сложив на коленях руки с длинными пальцами. Или будет стоять и разглядывать его книжный шкаф, который он соорудил сам из брусков и широких досок. Он поставит музыку, диск «Сары Вуан» или «Леди Дэй». Он приготовит ей чай. Они будут сидеть рядом в нагретой солнцем жаркой гостиной. Он откроет окно, выходящее на фасад старинного дворца, обнимет ее и сожмет так сильно, что ее ребра затрещат, как ореховая скорлупа. Он попытается найти подходящие слова, но так их и не произнесет. Как бы то ни было, он знал, что она его поймет. Последние три недели они виделись каждый день. Они целовались, спрятавшись в машине или ждали темноты и искали укромный уголок на пляже или в саду у Анри. Никогда гостиная не оставалась целиком в их распоряжении, и Мехди, разумеется, об этом думал, об обнажённой коже Аиши, о желании, которое она в нем возбуждала, о том, как это у них произойдет. Он не хотел, чтобы она почувствовала себя запертой в западне, чтобы она испугалась. По правде говоря, он ничего не знал о ее представлениях о сексе. Они никогда об этом не говорили, и ни один, ни другая не решились задавать вопросы о прошлых приключениях и любовном опыте. Он выпил кофе, закрывая глаза при каждом глотке. Он получал несказанное удовольствие от ожидания и надеялся, что телефонный разговор затянется. Она сказала ему, что ее мать зовут Матильдой, и на него, неизвестно почему, это произвело сильное впечатление. Она вернулась с почты, глаза у нее покраснели. Мехди сразу понял, что лето закончилось. «Мне пора возвращаться. Я нужна родителям», — сказала Аиша. Она собиралась сесть на поезд этим вечером. Михди настоял на том, чтобы отвезти ее домой. «Мне это совсем не трудно. Мы поедем вместе, а потом я вернусь обратно. Никто меня не увидит». Так они и сделали. Аиша собрала чемодан, обняла Манет и Анри, и те, стоя у двери в мокрых пляжных одеяниях, махали ей рукой, пока машина Мехди не скрылась из виду. Они молча ехали в старенькой бежевой симке, через опущенные стекла которой в салон залетал горячий, удушливый ветер. Мехди вел машину, не откидываясь на раскаленную спинку сиденья. Иногда он отпускал руль и клал руку на плечо или бедро Аиши. Ей хотелось, чтобы пальцы этого мужчины навсегда вросли в нее. Когда они проезжали через лес Маамура, их обогнали полицейские машины. Всем проезжавшим автомобилем сделали знак съехать на обочину и остановиться. Приближался королевский кортеж. Мехди припарковался под пробковым дубом, и они стали ждать. Мехди терпеть не мог август, когда в небе висели тяжелые тучи. Август, месяц убийств, похищений — Крестьянских восстаний. Мигди, как и все марокканцы, боялся лета и поднимавшегося от земли жара. Он нарушал душевный покой и подстрекал к убийству. Аиша повернулась к нему, хотела что-то сказать, что-то нежное про любовь, но промолчала. Мигди посмотрел на нее и прикусил губы. Он заглянул сверху вниз в ее глаза, как заглядывают в чашку с кофейной гущей, чтобы узнать свою судьбу. В зрачках этой молодой женщины. Он увидел свои будущие печали, свои успехи, стыд, предательство. На ее радужной оболочке запечатлелась вся его жизнь. В Аише заключалось все его будущее, как в найденной в пещере старой лампе был заключен едва живой джин. Мехди не сомневался, если он возьмет Аишу за руку, повернет ее ладонь к свету, то прочтет по ее линиям свою судьбу. Они долго стояли и ждали в тени деревьев. Наконец появились сверкающие Мерседесы, коричневые и черные, мчавшиеся на полной скорости. Полицейские подали водителям знак «Можно ехать». Мигди хотелось, чтобы это путешествие длилось бесконечно. Чтобы они все ехали и ехали к недостижимой цели, и от целого мира остался бы только этот маленький автомобиль, где они были бы одни, и никто не мог бы до них добраться. Перед ними расплющенные зноем холмы словно плыли в воздухе, а преломленные солнечные лучи рисовали на асфальте несуществующие лужи. Вдалеке показались кипарисы, потом посадки оливковых деревьев. Они миновали длинные ряды виноградников, принадлежавших соседу Бельхаджи. Путешествие подошло к концу, они почти приехали, и Аиша все больше и больше нервничала. Она посматривала в зеркало заднего вида, словно боялась, что за ней следят или что внезапно появятся ее родители — Она опустила лицо, будто беглянка, за которой кто-то гонится. Потом вдруг приказала «Останови здесь». В нескольких метрах от них стоял указатель, а на нем имя Бельхадж. «Здесь, ты уверена? Мы еще далеко. Давай я подвезу тебя поближе, никто нас не увидит». «Нет-нет, будет лучше, если я выйду здесь». Но ну, разве это не опасно? Я не хочу оставлять тебя одну среди полей». «Опасно?» — улыбнулась Аиша. «Напоминаю, это моя ферма. Здесь со мной ничего не может случиться. Я знаю это место как свои пять пальцев. Не потеряюсь даже в полной темноте». Не было ни поцелуев, как в кино, ни слез. Мехди крепко обнял Аишу, потом стоял, опершись на дверцу машины, и смотрел, как она уходит. Она перепрыгнула через изгородь, и ее тоненький силуэт вскоре исчез среди деревьев. Мехди не шевельнулся. Он не мог решиться завести машину и поехать назад. Он смотрел на длинные ряды оливковых деревьев и пытался угадать, какой Аиша была в детстве. Он увидел, как она, маленькая девочка, бежит через поля. Сумел даже представить себе ее лицо, ободранные коленки, решительный взгляд, маленькие обожженные крапивой руки с круглыми ноготками. Ему показалось даже, что он слышит ее заливистый смех, смех ребенка. и видит ее худенькую фигурку на ветке дерева. И подумал, что знает ее всю жизнь. Эта девочка не была ему чужой, как и подросток, каким она была потом. Суровым серьезным подростком, сосредоточенным на трудном деле, взрослеть. Она всегда была ему родственной душой, и годы, прожитые без нее, казались ему потраченными впустую, бессмысленными, загубленными понапрасну. Он был влюблен не только в женщину, которую знал, но и в девочку, в юную девушку, в нее прежнюю, и в ту, кем ей еще предстояло стать. Он курил сигарету за сигаретой, сидя в машине с открытой дверцей. Крестьяне проходили мимо и здоровались, подозрительно на него поглядывая. Мехди было не до них. Эта женщина и безграничная любовь, которую он к ней испытывал, доказывали, что он был прав, веря в свою необыкновенную судьбу. Да, судьба его исключительно — И Аиша, и ее часть. И ему ни на секунду не приходило в голову, что он со своей машиной сейчас находится на чужой земле. В частных владениях другого человека, более богатого, чем он, более влиятельного, способного вышвырнуть его вон, если захочет. Нет, об этом Мехди не думал. Он почувствовал, как его наполняет радость и непоколебимое спокойствие. Он раздавил сигарету, захлопнул дверцу и тронулся с места. Он медленно катил по грунтовой дороге. Поместье показалось ему еще более обширным, более впечатляющим, чем раньше, когда он попал сюда впервые. Он продолжал ехать и в конце концов очутился в тупике у огромного ангара, где стояли сельскохозяйственные машины. Мехдис дал назад и чуть было не шип мужчину, который бежал к нему торопливой рысцой. Работник приблизился к машине и положил на дверцу заскорузлую ладонь. «Куда едешь, парень? Ты заблудился?» «Ищу дом. Мне нужно видеть хозяина. Господин Бельхадшу себя в кабинете. Пойдем, я тебе покажу». Работник потрусил вперед, и Мехди, слегка оробев последовал за ним. Вскоре показался дом, огромная пальма, гараж и за зеленой изгородью бассейн, выложенный по бортикам рыжим кирпичом. Мехди на секунду остановился, глядя на высокую светловолосую женщину, стоявшую у края воды. На ней был лиловый купальник, а ее белоснежные ноги были мускулистыми, как у мальчика-подростка. Она подняла руки, сомкнула ладони и нырнула в воду. «Матильда!» «Ты идёшь?» — нетерпеливо спросил работник. «Это здесь». Работник, стачив с головы шерстяную шапочку, приоткрыл застекленную дверь. «Хозяин, тут вас хотят видеть!» Первое, что увидел Михди, войдя в кабинет, — портрет Хасана II на стене — У него возникло впечатление, что король насмешливо оглядывает его с головы до ног. Впрочем, его внимание сразу же переключилось на Амина, сидевшего в кожаном кресле. Он показался Михде очень красивым. Он нисколько не походил на пузатого, заурядного крестьянина, каким Михде его себе представлял. Напротив, Амин, носивший тонкие, аккуратно подстриженные усики, напоминал киноактера. Мехди протянул ему руку и представился. «Добрый день, месье». «Меня зовут Мехди Дауд». «Чем могу быть вам полезен, месье Дауд?» «Понимаете, я пришел просить у вас руки вашей дочери Аиши». «Простите, что?» — изумленно переспросил Амин, уперся ладонями в стол и поднялся, готовясь наброситься на молодого человека, стоявшего прямо перед ним. «Вы, наверное, шутите?» «Вовсе нет. Я пришел просить руки Аиши», — произнес Мехди неестественно звонким голосом. «Что вы несете? И вообще, кто вы такой?» «Михди Дауд, правильно?» «Никогда вас не слышал!» «Я преподаю экономику в университете имени Мухаммеда V в Рабате. Намерена стать соискателем на должность декана факультета права. В данное время завершаю работу над книгой, посвященной...» «Вы что, сумасшедший? Это моя дочь? Вас ко мне прислала?» «Нет, вовсе нет. Ваша дочь тут совершенно ни при чем. Она даже не знает, что я здесь». «Месье Бельхадж, у меня очень серьезные намерения». Амин повернулся к коридору, ведущему в дом, и крикнул «Аиша!» таким громовым голосом, что Мехди отпрянул. Она была дома. Он подумал, что через несколько секунд она появится и поймет, на что он способен. Смелость и романтичность его поступка покорят ее. Она уговорит отца, и они поженятся здесь, на ферме, под огромной пальмой. Вошла Аиша. она была босиком и приближалась к отцу, словно провинившийся ребенок, готовый принять наказание. Заметив Михди, изумленно вытаращила глаза. Кажется, она очень рассердилась. Ты знаешь этого молодого человека? спросил ее Амин. Аиша опустила глаза. Он говорит, что вы с ним знакомы. Ну так что, ты хоть раз его видела или нет? Да, я его знаю. нас познакомила Монет. Ладно, представь себе, этот парень пришел просить твоей руки. «Что ты на это скажешь?» «Что?» — почти прокричала Аиша. Ее щеки побагровели, и она почувствовала, как в висках застучала кровь. «Это ты все подстроила?» «Вовсе нет». «Что вовсе нет? Ты была не в курсе? Или ты не хочешь за него замуж?» «Я не знаю». «Как это ты не знаешь? Вы меня за дурака держите?» Амин посмотрел на молодую парочку и едва сдержал улыбку. «У меня нет времени с вами разбираться». Сначала договоритесь между собой, а уж потом вернемся к этой теме. А теперь проваливайте оба, прочь с глаз моих. Рабат, 19 ноября 1970 года. Аиша, аисты вернулись. Они поряд в синем, как всегда, небе-рабата, кружат и кружат над рекой, над крышами старого города, строят огромные гнезда на высохших деревьях или на горах каменных обломков, в развалинах шеллы. и мне кажется, что они подают мне знак. Я часто прихожу туда, в Некрополь, полюбоваться их кружением, их длинными красными клювами, белыми телами в обрамлении широких черных крыльев с растопыренными, похожими на гребенку, маховыми перьями. Я слежу за их отражениями в мутных водах бури Грега. Иногда они летают так низко, что кажется, можно дотянуться до них рукой. Меня завораживают их звуки — Я готов бесконечно слушать, как они трещат клювом, словно передают мне какую-то весть. Они без остановок летели на плотных облаках от тебя, из твоего зеленого холодного Эльзаса. Я безуспешно пытаюсь разгадать смысл послания, которое ты поручила им мне доставить. Тебе непременно надо что-то мне сказать, пусть ты и не отвечаешь на мои письма. Ты предпочла отправить ко мне этих вестниц, чтобы сообщить о своем возвращении». Я ведь не ошибся, скажи. Они прилетели на разведку. Если они преодолели такое расстояние, ты это сделаешь тоже. Аиша, мы еще не закончили. От монет я узнал, что ты все еще в Эльзасе, что снимаешь комнату над квартирой некоего Давида. Когда я звонил тебе домой, думаю, трубку взял он. Но откуда мне знать, сказал ли он тебе о моем звонке? Знает ли он, кто я? Говорила ли ты ему обо мне? И еще я спрашиваю себя, кто он тебе? Мое сердце опустело, все внутри завязалось узлом. Мои мысли напоминают бегущие из-под пера строчки письма. В голове моей громоздятся слова, адресованные тебе. Это довольно бестолковый, нескончаемый процесс, навязчивая идея, не оставляющая меня даже во сне. Аиша, меня неотступно преследуют мысль о совершенной ошибке, о том, что мы только-только начали вместе переживать, и что прервалось из-за моего опрометчивого шага — визита к твоему отцу. Мне хотелось бы верить, что ты, как и я, пребываешь в мучительной растерянности. Мне хотелось бы обнять тебя, забыть твой неожиданный, как удар грома отъезд, сказать тебе, что никто не сможет нас разлучить, даже ты сама. Оставшуюся после тебя пустоту нельзя заполнить ничем и никем. Надо бы мне устроить медвежью берлогу в этой пустоте и, не дожидаясь зимы, впасть в спячку, чтобы преодолеть тоску. Я по-прежнему чувствую на себе твой взгляд, словно студеный ветер, пробежавший по коже. Ты не можешь до такой степени на меня сердиться. Я был неправ. Ты верно подумала, что я хотел купить тебя у отца, как домашнюю скотину? Я поддался безумному порыву, не посоветовавшись с тобой. Настолько я был уверен в своей любви — наполнявший меня горячим воздухом и поднимавший высоко над привычными условностями. Мне все казалось удивительно простым, ничто не устояло бы перед такой силой. Твой отец улыбнулся бы и дал согласие, и мы с тобой вдвоем унеслись бы навстречу блистательной жизни, которая была нам уготована. Поверь, у меня не возникло ни тени сомнения, нужно было только ускорить события, и для нас открылись бы лучезарные перспективы. Все зовут меня Карлом Марксом, я ведь специалист по светлому будущему. Аиша, в своем тщеславии я полагал, что ты тоже веришь в мои блестящие перспективы. Я считал, что мой поступок прекрасен, что моя смелость и решительность достойны восхищения, а ты увидела в моем поведении высокомерие, грубость и инстинкт собственника. По поводу последнего ты совершенно права. Я хотел, чтобы ты принадлежала мне, чтобы никто, кроме меня, никогда не держал тебя за руку, не обнимал тебя, не вдыхал твой запах. Когда ты была рядом, и я прикасался к тебе, говорил с тобой, слушал тебя, мечтал о тебе, у меня возникало ощущение, будто моя любовь делает тебя еще красивее, приближает тебя к себе самой, к той чистой красоте, что живет внутри тебя. Как ты была великолепна в моих объятиях, под моим взглядом. Это самомнение теперь гнетет меня». Воспоминания о вкусе твоих губ, о запахе твоей кожи, о наших ласках, яд, сжигающий меня изнутри. Я бесконечно долго гуляю без всякой цели, хожу на площадку в Казбу и смотрю на море, которое нас разделяет. Как будто могу разглядеть тебя вдалеке. А вдруг маленькая точка на горизонте — это ты? Вдруг ты машешь мне рукой? Казба, Казба Удая, старинная цитадель, заложенная в XI веке. В остальное время я наблюдаю за течением своей жизни, словно простой зритель, или, вернее, так, как будто она еще даже не началась. Позволь теперь рассказать, что нового в твоей стране. За три месяца я прочел всего три или четыре лекции. Студенты взвинчены, бастуют все чаще, но благодаря этому, по крайней мере, у меня остается время, чтобы читать, гулять и думать. Я представил свою кандидатуру на должность заместителя декана, К несчастью, наш декан ценит меня куда меньше, чем льстецов, что его окружают. Когда я заговорил с ним о своих планах написать диссертацию о психологических последствиях экономического отставания, он надо мной посмеялся. Интеллектуальной жизни в этой стране пришел конец. Все зачахло, загнано в узкие рамки, и это неутешительно. Философию заменили изучением ислама, институт социологии закрыли. Если бы я родился во Франции или в Америке, то интересовался бы не политикой, а чем-то другим, мог бы писать стихи, ни перед кем не отчитываясь, и мне не приходилось бы выслушивать лекции о морали от так называемых революционеров. Вчера я провел вечер в клубе «День и ночь» в компании Абдалы и его приятелей. Абдала был возбужден сильнее обычного. Он половину времени проводит в посольствах Китая и Кубы, как-то вечером он потащил меня на публичную лекцию олехо Карпентьера, который показался мне гораздо более утонченным, более обаятельным, более притягательным, чем наши доморощенные чегевары. ранит права когда говорит что в стране где к власти придут люди вроде обдалы, жить будет несладко. Я знаю что ты на это скажешь. Еще недавно я сам был напичкан разными теориями и убежден что напишу книгу, которая изменит порядок вещей. Какое безумие! Я приду к этому, не становясь нищим и голодным, не проповедуя в пустыне. Я много думал, и у меня возникли другие планы. Аиша, послушай меня внимательно. Я уверен, что мне уготована необыкновенная судьба. Ты первая, кому я решился это сказать. Пусть даже ты закатишь глаза и будешь гадать, гордыня это или наивность. Не могу тебе объяснить, почему, но я ясно вижу, что создан... по другим лекалам, нежели люди моего поколения. Я чувствую в себе особую силу. И уверяю тебя, благодаря ей я далеко пойду. И ты будешь рядом, я это знаю. Вот теперь можешь смеяться сколько угодно. И я посмеюсь вместе с тобой, хотя я абсолютно серьезен. А еще я расскажу тебе историю с Роланом Бартом. Ты знаешь, что я часто обедаю в китайском ресторане «Пагода» на нижнем этаже моего дома. Как-то вечером туда вошел европеец, элегантный, седовласый, и его грустное лицо показалось мне смутно знакомым. С ним была миниатюрная старушка, вероятно, его мать. На завтра я встретила эту старую даму у нас на лестнице, и понял, что она живет этажом выше. Я внимательно прочитал имена на ячейках почтового ящика в вестибюле и обнаружил на одной из них имя жильца Ролан Барт. Представляешь, здесь все о нем говорят. Университетские профессора страшно гордятся тем, что в Рабат приехала читать лекции такая знаменитость. Правда, студентам все равно. Они думают только о том, как организовать общий сбор и забастовку. Ты, наверное, сочтешь меня смешным, но я собрал все свои статьи, перечитал их, тщательно отредактировал и положил в его почтовый ящик. Сейчас, когда я тебе пишу, он, может быть, как раз меня читает. Отныне мое существование — сводится к постоянному ожиданию. Весточки от тебя, ответы от Барта. Я человек, который ждет. Представь, а вдруг мои тексты ему понравятся, он предложит их парижскому издательству, и я приеду во Францию, может, даже в Страсбург, почему нет, на презентацию своей книги и подарю ее тебе. Ты сможешь тогда сказать своему отцу, что я не просто скромный преподаватель экономики, что я представляю собой нечто большее? и тебе не остается ничего другого, кроме как прожить со мной до конца своих дней. Аиша, наша жизнь началась на террасе Кафе-де-Франс. Я помню каждую минуту того вечера, каждый твой взгляд. Ты избегала смотреть мне в глаза, возможно, зная, что если заглянешь в них, то там и останешься. Но ты жадно рассматривала мои руки, мои губы и особенно мой лоб, пытаясь угадать, какие странные мысли могут бродить внутри. Ты хотела это знать». Несмотря на намеренную банальность наших фраз, я понял, что мы скоро отправимся в путь вместе. В ту минуту я всем своим существом хотел слиться с тобой. Все началось там. До этого мы были только зародышами, еще не вылупившимися личинками. Из того, что было до встречи с тобой, у меня ничего не осталось. Я не помню ту жизнь, где не было тебя. Однажды, немного позже, во время одной из наших прогулок, ты, смеясь, сказал мне, что я... не верую в жизнь. А вот и нет. Жизнь безраздельно владеет мной, я в нее истово верую. Жизнь дарит мне озарение, ежесекундно причиняет мне боль, я люблю ее такой, какая она есть, со страданием, наслаждением, счастьем, молчанием. И благодаря тебе я никогда не был к ней так близок. Я тебя узнал. Я ждал тебя с той поры, когда кончается детство, и ты пришла». Я смотрю на небо, на свет, играющий в пальмах, на хоровод аистов и восхищаюсь. Поверь, эта красота создана из нас с тобой. Она создана для нас. Мехди. Мехди опустил письмо в почтовый ящик и пошел по авеню Мухаммеда V к своему дому. Он миновал вокзал и на миг остановил взгляд на белых башнях собора святого Петра. Когда он поселился в столице, то испытывал к ней глубокую неприязнь. Этот равнодушный белый город вызывал у него недоверие. Мехди считал его слишком спокойным, слишком буржуазным, местом, где ничего не происходит, по крайней мере, с виду. Все пороки, вся ложь скрывались за высокими стенами богатых домов, и весной на них распускались огненные соцветия лианы перостегии. Мехди терпеть не мог чистенькие красивые улицы, обсаженные пальмами, и эвкалиптовую рощу на въезде в квартал Агдаль. Странные деревья с серыми стволами его нервировали. В этом городе дипломатов и чиновников, царедворцев и лакеев, он постоянно чувствовал, что за ним шпионят. Он с опаской поглядывал на официантов в кафе, и в каждом охраннике, в каждом таксисте видел осведомителя. Потом Мехди научился познавать этот город. Он завел привычку, выйдя из университета, гулять по столице подолгу, сколько хватало сил. Он шел к центральному рынку, расположенному в конце авеню Мухаммеда V, бродил вдоль овощных рядов, любовался фруктовыми развалами, мандаринами и гранатами, которые продавцы разламывали, чтобы показать, какой свежий у них товар, худыми грязными кошками, рыскавшими среди очистков. Он ничего не покупал, но любил наблюдать за деловитыми торговцами, в особенности за продавцами рыбы, сидевшими на пластиковых стульях, за широкими мраморными прилавками, на которых засыпали зубатки и солнечники с красными жабрами. Он добирался до Казбы удая и углублялся в богемный квартал с бело-синими крашенными стенами. Иногда спускался в долину бури Грега и шел вдоль ее заболоченных берегов. Над неподвижной мутной от водой Колебалась слоистая бледно-голубая дымка. На голых серых ветвях сидели десятки птиц. Жители говорили, что в реке плавают трупы, и старались к ней не приближаться. Мехди шел к некрополю Шеллы, величественные укрепления которого в сумерках становились оранжевыми. Перед маленькими мечетями с белоснежными стенами и округлыми крышами женщины оставляли приношения — крутые яйца и бутылки молока. в Рабате разворачивалась драма его любовной тоски, и город начинал ему нравиться. Мехди гулял по нему рука об руку со своей печалью, обходя улицы в поисках женщины, которая была далеко, и он это знал. Аиши здесь не было, и от этого улицы казались ему ужасно оживленными. Скитания обострили его зрение, он стал замечать малейшие детали — красоту фасада, золотые блики на стенах дворца — изможденное лицо кузнеца на улице консулов. Он тонул в песках сожалений, снова и снова переживал свою боль, и город проявлял к нему сострадание и вставал на его защиту. День подходил к концу, и торговцы на авеню опускали шторы, закрывая магазины. Мехди проходил мимо булочной и смотрел, как над пирамидками медовых, посыпанных кунжутом сладостей, приготовленных на Рамадан, кружились мухи. Чем дальше он шел, тем меньше людей ему встречалось. Чиновники наверняка уже вернулись со службы и теперь подремывали на кушетке в гостиной, в то время как их супруги помешивали еду в кастрюле, присматривая за детьми. Лицеисты тоже разошлись по домам, и на улицах не осталось никого, кроме запоздалых прохожих с бледными лицами, кругами под глазами и зловонным дыханием. Весь город хотел есть. Впервые за долгое время Мехди подумал о своих родных, с которыми давно порвал все связи. Вспомнил долгие вечера Рамадана в Фесе, когда он смотрел, как отец играет в карты с приятелями, живущими по соседству. Вспомнил, как старый Мухаммед садился за стол и молился, прежде чем выпить мелкими глоточками стакан холодного молока. «Хамдуллах! Хвала Аллаху!» — говорил он, разламывая мясистые финики и протягивал по очереди каждому из детей. Иногда в финике сидел червяк, жирный, белый, лоснящийся червяк, и Мухаммед вынимал его кончиком ногтя. По пятницам патриарх водил сыновей в мечеть. По дороге покупал в бакалейной лавке десять круглых булок, шоколад и несколько банок сардин, и раздавал все это бедным на ступенях мечети. Мехди вздрогнул. Погрузившись в воспоминания, он не заметил, как к нему подошел какой-то мужчина, лет сорока, высокий, болезненно худой. Он носил очки с дымчатыми стеклами и постоянно улыбался. Мехди заметил какое-то движение под его бежевым плащом. Мужчина держал на руках маленькую белую собачку с кудрявой шерстью. Он наклонился к ней и поцеловал в мордочку. И пока они с Михди разговаривали, он все время ее гладил. — Ты есть, Карл Маркс? — спросил он и, не дожидаясь ответа, добавил. — Ты чертовски умный! Я был на твоей лекции сегодня утром и ничего не понял. он не назвал своего имени и не подал Мехди руки. Только пристально смотрел на него, не переставая улыбаться. Мехди пошел дальше, мужчина последовал за ним, подстраиваясь под его шаг. «Я так и не доучился до бакалавра, но восхищаюсь образованными людьми. Твои родители, наверное, тобой гордятся». Мехди время от времени недружелюбно на него посматривал, но не смел потребовать, чтобы тот оставил его в покое. Он немного ускорил шаг, прижав к себе сумку. Мальчишка на тротуаре продавал топор. Старый, зазубренный топор, ничего не стоящий, однако мальчик неведомо зачем подстелил под него кусок идеально чистого полотна. Рядом с ним расположилась пожилая женщина с морщинистым, как сушеный инжир, лицом. Она предлагала прохожим домашнюю выпечку, уложенную в плетеную ивовую корзинку. Мужчина остановился и медленно наклонился к старухе. «Мехди!» Ни секунды не сомневавшийся, что это полицейский, решил, что сейчас тот разозлится и пнет ногой корзину и топор. Но незнакомец улыбнулся. «Мое почтение, Хаджа, надо сказать, ты умеешь готовить», — сказал он сидевшей на земле женщине. Он пошатнулся и, чтобы не упасть, схватился за руку Мехди. «А теперь скажи мне, почему ты отправляешь свои статьи?» Мехди, не отрываясь, смотрел на огромный кадык собеседника. Он был так огромен, что мог порвать тонкую красную кожу мужчины. «Это моя работа. Я преподаю и публикую свои научные исследования». «Хорошо, я понял. Ты публикуешь научные исследования. Само собой, разумеется». Собачка под плащом совсем издергалась. Казалось, что она хочет вырваться из цепких рук хозяина и спрыгнуть на тротуар. «За твои исследования хорошо платят?» «Это не главное», — сердито ответил Мехди. «Погоди, я что-то не пойму. Ты много работаешь, много читаешь и не получаешь за это денег? Говорю тебе, деньги меня не интересуют». «Ты слышал, что он сказал?» — обратился мужчина к своему маленькому дрожащему пуделю. «Деньги его не интересуют. Но у тебя же, наверное, есть родные, у всех есть родные, и они были бы довольны, если бы ты отправлял им деньги». «На мой взгляд, ты не похож на одного из тех богатеев, которые могут позволить себе работать бесплатно». Перед безлюдным рестораном двое мужчин расставляли деревянные козлы и укладывали на них доски. Каждый вечер, когда пост прерывался, они кормили малоимущих супом и вареными яйцами. Михди остановился. Прямо перед ними висела большая фотография короля в костюме для гольфа. «Скоро закончится время воздержания. Мне пора идти». «Да, ты прав», — согласился незнакомец. Он спустил очки на кончик носа, поднес к глазам часы и кивнул. «Жаль, мы могли бы зайти в кафе и продолжить нашу беседу. Раньше в Рамадан люди ели в кафе, помнишь? Кажется, за это теперь начали арестовывать. Что ты об этом думаешь?» Он уставился на Мехди черными, словно затуманенными глазами. «Мне пора идти», — повторил Мехди. «Ладно, как скажешь». «Не буду тебя задерживать. У тебя, наверное, много работы. Сразу видно, ты серьезный парень. Этой стране повезло, что в ней есть такие молодые люди, как ты».